Состоялся ряд совещаний. Старик Колфакс был очень польщен сделанным ему предложением. У него было три сына, из которых мыловарением интересовался только один. Двое младших, Эдвард и Хайрам, знать ничего не хотели о мыле. Старик думал, что предложение Дэвиса может открыть поле деятельности для одного из них, а то и для обоих. но скорее всего, очевидно, для Хайрама, обладавшего более разносторонними интересами, хотя больше всего его занимали финансы. Кроме того, издаваемые фирмой книги и журналы могли явиться проводниками его излюбленных идей, а это сильно подняло бы его личный престиж. Он занялся тщательным изучением положения фирмы, использовав для этого в качестве ревизора и уполномоченного своего сына Хайрама, финансовые способности которого очень верил. Убедившись, что акции компании можно приобрести в рассрочку и по очень сходной цене за полтора миллиона долларов при реальной стоимости в 3 миллиона, Он поставил условие, что Хайрам получит пост директора распорядителя и президента компании и стал думать о том, что можно сделать с этим предприятием. В предстоящей реорганизации Флоренс Дж. Уайт увидел выгодный для себя случай выдвинуться и не преминул воспользоваться им. С первого же взгляда ему стало ясно, что Хайраму понадобятся некоторые сведения и большая помощь, и что он, вероятно, по достоинству вознаградит того, кто окажет ему содействие. Уайт прекрасно видел, в чем состоят главные недостатки дела — отсутствие сведущего руководства в редакциях, склока и грызня между сотрудниками и неумелое финансовое управление. Он отлично знал, в чьих руках находятся акции, и как можно запугать акционеров, чтобы заставить их продать свои паи по дешевке. Уайт с большим рвением работал для Хайрама, потому что тот ему нравился, и Хайрам платил ему тем же. — Вы просто гениально провели эту операцию, Уайт, — сказал ему однажды Хайрам. — Вы, можно сказать, передали мне дело прямо в руки, я этого не забуду. — Ладно, — сказал Уайт, — я заинтересован в том, чтобы во главе фирмы стал, наконец, настоящий хозяин. — Когда я сделаюсь президентом, вы будете вице-президентом, а это значит 25 тысяч в год. Сейчас Уайт получал 12 тысяч. «Когда я сделаюсь вице-президентом, ваши интересы будут надежно охраняться», — угрюмо ответил Уайт. Уайт, на шести футов ростом, худой, долговязый, был дикарь, с трудом выражавший свои мысли. Колфокс был маленький, живой, стремительный. О таком человеке говорят, что он может горы сдвинуть. Предприимчивый, честолюбивый и во многих отношениях блестящий человек. Он мечтал занять руководящее положение в обществе, но не знал еще, как этого достичь. Они крепко пожали друг другу руки. Через три месяца Колфакс был избран директором-распорядителем и президентом компании, а Флоренс Дж. Уайт — ее вице-президентом. Уайт стоял за то, чтобы сразу освободиться от всех старых сотрудников и влить в дело свежие силы. Колфакс же предпочитал действовать не спеша, с оглядкой, пока ему самому не станет ясно, чего он хочет. На первых порах были уволены лишь двое стариков, заведующие отделами распространения и рекламы. Шесть месяцев спустя, когда Хайром и Уайт еще были заняты реорганизацией дела и подыскиванием новых людей, Колфакс-старший скончался, и издательство «Суинтон Скадр Дэвис», вернее, принадлежащее умершему контрольный пакет акций, перешло по наследству к Хайрому. Заняв президентское кресло, доставшееся ему чисто случайно, Колфакс-младший оказался полным хозяином издательства и стал думать, как бы превратить его в золотое дно, а Флоренс Дж. Уайт сделался его правой рукой и верным союзником.